Железный Густов. Все персонажи этой книги, включая Железного Густова, детище вольной фантазии. Вы не найдете в ней ни намека на действительно существовавших людей. Автор положил в основу своего повествования только такие события, какие могут встретиться вам в любой газете. Ганс Фаллада.